Глава восьмая В пещере было темно, а тишина была такой стерильной, что аж в ушах пищало. «Старый хрен! Ты тут?» Ответа не последовало. Пройдя пару метров в кромешной тьме, понял, что нужно освещение. Решил использовать собственную кожу для генерации мини-фонаря. Представил, как люминесцентный мох покрывает кисть, а затем добавил ему яркости. Сначала ощутил зуд, а потом по кисти растеклось зеленоватое свечение, наполняя пещеру деталями. А посмотреть было на что. На стене были выбиты сотни перечеркнутых палочек. Старик вел подсчет дней. Если сделать обратный отсчет, согласно этому календарю, то отдельно была выделена неделя моего прибытия в Новый Свет. Шансы того, что это не мой отец, начинают стремиться к нулю. Немного дальше на стене была вырезана фреска. Довольно искусно, должен признать. В центре рисунка была человеческая фигура, от которой сходили круги. Свечение надо думать. Над головой же изображались 14 монет. Там были даже мои с книгой, сапогами и прочими предметами. В конце пещеры обнаружилась самая ценная часть наскальной живописи — карта континента с выбитым местоположением артефактов. Судя по следам сколов на стене, карта регулярно обновлялась. В базовом лагере, судя по карте, находилось четыре артефакта. Один у Доусона, второй у Кристи, третий у Шульмана. А кто четвертый? Еще на карте было выбито пять регионов. Каждый из них помечен небольшим рисунком горы, песчаных барханов, вулкана, черепа и значка в виде призрака. В каждом из регионов был как минимум один артефакт. Ближайший ко мне был каменный регион. Он как раз и отделял великий лес от снежных пустошей. «Сколько раз я его уже пересек? Либо я долблюсь в глаза...» Либо Архонт очень здорово прячется. Подожду старика до утра. Если не явится, то возвращаюсь в город. Нужно вынести фашиста, а после займусь обследованием горной местности. А пока жду, можно и сферой закинуться. Порывшись в рюкзаке, нашел уникальную. Уникальная сфера. Шанс нежелательной мутации менее 3%. Увеличение основных параметров на 30%. Навык «Плотоядность». Пожирая сырое мясо, вы ускоряете регенерацию тканей в два раза. При пожирании плоти собственного вида вы получаете увеличение параметров на 50%. Бонус активен в течение суток. Навык «Электрический заряд». Ваше тело становится способно генерировать электричество. «Я улегся на Папкину кровать» и тут же проглотил ярко светящуюся желтую сферу. В ожидании конвульсий вырубился от накопившейся усталости. Снилась снова какая-то херня. На этот раз никто не сражался, а просто мелодичный мужской голос напевал по кругу одну и ту же песню. «Пройди свой путь, и испытание падет, еще чуть-чуть, и злоба навсегда пройдет». Каждый раз, когда этот куплет заканчивался, мне включали видеоряд разнообразнейших смертей. Оплавленные тела от кислоты, обугленные кости, разодранные солдаты с разбросанными по округе кишками. При этом сам процесс умершвления показан не был, просто последствия. А в самом конце голос сказал «Грядет новый Бог, пусть даруют небеса ему сил, вынести все тяготы величия. После последовала яркая вспышка и меня выкинуло в реальность. На лицо капает вода с потолка. Пальцы задубили так, что еле сгибаются. Зато в правом углу появилось сообщение «Получен новый навык». Электрический заряд — первый уровень навыка. Вы способны генерировать электрический ток. Доступная мощность — 300 вольт. Дополнительный эффект. Вы невосприимчивы к ударам тока. Сука, мне такой навык, когда я впервые сунулся к Губеру. Всю электронику спалил бы в здании к чертовой матери. Ну давай, покажи, что ты умеешь. Вытянул руку, и между пальцами проскочила электрическая дуга. О-хо-хо, а это прикольно. Ну-ка, молния. Нихера! «Ладно, может, накопить нужно в теле побольше заряда, и тогда смогу жахнуть». Тужился минут десять. «Увы, я пока не Зевс, но потенциал у этого навыка определенно есть. Будем качать». Осмотрел пещеру. Отца до сих пор не было. В пещере старика больше не нашел ничего интересного. Но верить в то, что этот хрен ничего не спрятал, я отчаянно не хотел. Распространил телекинез на всю пещеру в поисках объектов, с какими могу взаимодействовать. Нашлось их немного, порядка десяти штук. В основном это были камни. Но вот один объект был очень занимательным. Он располагался за каменной стеной у изголовья лежанки, выдолбленной в каменной породе. Сомнений в том, что старик и есть мой отец, практически не осталось. Батя любил из экспедиций, привозить мне всякие шкатулки с секретом, а потом неделями напролет угорать с того, как я пытаюсь открыть эту хреновину. Спасибо матери природе за то, что даровала мне ключ от всех дверей. Из-под ладони полилось зеленое свечение, а через секунду лозы начали крошить камень, как песочное печенье. За стеной обнаружилась еще одна комната, 3 на 4, добротный деревянный стол нижний шкаф, на стене висела фотография. Трое в вишневом саду подставили лица солнцу и радостно смеются. Я, мама и отец. Сука, а я думал всегда, что ты нас бросил, а ты помнил и любил. Сердце защемило, а на глаза навернулись слезы. Всю жизнь считал его эгоистичным мудаком. Может, я был неправ? книжном шкафу было много исторической литературы. Этот хлам я даже открывать не стал. Что примечательно, стол засран и усыпан пылью, а вот книжный шкаф в идеальном состоянии. Да, ты любил книги, до помешательства. Помню, как влепил мне за трещину за то, что я страницы загибал. Книги любят бережное обращение. Правильно, я ж не книга, мне можно и секануть порылся и нашел старую тетрадь размера 4 посередине было написано бортовой журнал кирилла григорьевича краснова как будто он капитан корабля посмотрим что он там нацарапал 5 сентября 1996 года мне предложили организовать экспедицию в места где не ступала нога человека к сожалению наниматель решил остаться неизвестным да и информации О том, куда мы направляемся, не дал. 30 сентября 1996 года. Костя Максимов согласился поучаствовать в нашем мероприятии. Нобелевский лауреат, между прочим. Таких историков еще поискать. Рад, что он к нам присоединился. А еще наш наниматель прислал толпу головорезов. Сказал, что для нашей защиты. А кто нас защитит от них самих? 1 декабря 1996 года. Судя по звездам, мы где-то в районе Бермудского треугольника. Капитан, к сожалению, знает только конечные координаты нашего маршрута, но не более того. Никто из сопровождающих понятия не имеет, куда мы плывем. 3 декабря 1996 года. Мы прибыли. Через час будет проводиться высадка. Правда, не ясно куда. Кругом. «Вода. Один из наших сопровождающих вручил мне конверт от нашего нанимателя. В письме сказано, что, прибыв на место, мы должны организовать укрепленное поселение и ждать, пока к нам прибудут новые сотрудники. 4 декабря 1996 года. После портального перемещения перед глазами появилась странная надпись «Инициализация». «Мы в какой-то виртуальной реальности?» 10 декабря 1996 года. «Это какой-то ад! Я потерял половину человек! 45 ребят погибли! Костю на моих глазах сожрали! Мы все умрем!» 31 декабря 1996 года. Один из охранников распотрошил труп и нашел странный сферический предмет. Внутри как будто переливается какая-то жидкость. За право завладеть сферой Наемники начали драться. Нашедший ее не придумал ничего лучше, как проглотить сферу. Драка прекратилась, а через час у него все кости стали эластичными. Он даже ходить теперь не может. Что это было? 25 января 1997 года. Прислали новых смертников. Всего 200 человек. От первоначальной группы у нас осталось 5 бойцов, и двое ученых, включая меня. Поглощение сфер стало обычным делом. Дмитрий уже употребил более 10 штук, и с ним все в порядке, только становится сильнее. Главное, не есть тусклые сферы. 7 октября 1997 года. Мы отстроили поселение и приняли под свое крыло уже более тысячи человек. В то же время успели похоронить более трех сотен. Забавно, как быстро я перестал сдувать пыль с артефактов древности, а вместо этого теперь вырываю хрипты тварям голыми руками. Сферы — это что-то потрясающее. 9 апреля 2001 года. Поселение уже насчитывает более 10 тысяч постоянных жителей. Это без учета постоянно умирающих. Я проделал большую работу. У нас есть казино, больница, даже первый рудник заложен. Дела идут в гору. За что меня и назначили губернатором. Ах, если бы жена с сыном были здесь, они бы мной гордились. 15 февраля 2004 года. Один из сотрудников ТЭК проболтался о том, что фирмой владеет некто Шарков. Полагаю, он и мой наниматель. Причину, почему он держит все в тайне, я более чем понимаю. Стать единственным властителем новой реальности. Это очень лакомый кусок. 1 сентября 2009 года. Вот уж действительно день знаний. Доусон сумел убить Архонта. Я знал, что у этого парня отсутствует страх. Но твою мать! Он убил ее обломком собственной кости. Но что более важно, мы нашли сердце Архонта и золотую монету. Кругляш исчез после прикосновения. А после у Доусона в интерфейсе появилась информация о том, что это артефакт, и называется он «разрушитель миров». 12 июля 2010 года Я был пьян, и мне могло померещиться. Но если это не так, то на континенте существует как минимум еще одно поселение. Сегодня я видел, как кто-то извлек артефакт, и запихнул его в пасть связанной твари. Зверь тут же прошел несколько этапов эволюции, прибавил в размере, но не успел сбежать. Черный силуэт разорвал ее на две части и извлек из твари огромную сферу. Никогда такого не видел. 6 марта 2021 года. «Чертовы психопаты! Они хотят переправлять на Землю!» Не только ресурсы, но и артефакты, а вместе с ними и сферы. Это спровоцирует мировые войны. Да этот кретин Шарков весь мир утопит в крови, если предоставит любой из стран неограниченный доступ к сферам. Я не могу этого допустить. Судя по найденным фрескам, портал работает в обе стороны, до тех пор, пока все артефакты находятся на этой стороне. Нужно срочно избавиться от одного из них. 8 сентября 2021 года. После извлечения сияния чистого разума мой разум поплыл. Похоже, не только артефакт Доусона имеет разрушительное действие на организм. Сияние чистого разума защищало меня от безумия. Это неважно. Надеюсь, все удастся, и я смогу запечатать это измерение. Жалею только о том, что отправил артефакт своему сыну боюсь даже представить какие процессы в его организме он запустит после этих строк бортовой журнал превратился в сборник поэтической писанины причем смысла в стихах не было никакого прыгаю за границы дозволенного мне на все плевать с позиции уволенного и прочая чушь старый черт ты думал что спасешь меня а я дурак поперся сюда хотя если б не поперся то что, сидел бы в тюрьме или свалил за бугор, а там что? Пара лет, и артефакт бы сжег все отведенное мне время. Отец, прости за то, что я всю жизнь тебя считал мудаком. Ты до последнего заботился обо мне. В такие моменты хочется верить в судьбу, что все не случайно. Меня ведет провидение, и я обязательно соберу все артефакты и выживу. Только я уже десяток раз оказывался на грани жизни и смерти. Сколько мне еще будет вести? Ладно, с этим позже разберемся. Записи отца очень занимательные чтиво, но интереснее всего его алкогольный бред. Если ему не померещилось, то кто-то 12 июля 2010 года намеренно создал нового Архонта, а после прикончил его и забрал сердце. Вопрос только в том, насколько могущественную способность удалось создать Архонту. Он ведь обладал артефактом всего пару минут. Было это полноценное сердце или же созданная сфера была уровня редкой или уникальной сферы? Да даже если так, это открывает огромные возможности. Хватай мелких тварей, запихивай в пасть артефакт и жди, пока созреет уникальная сфера а я еще Шульмана попросил деньги на них тратить. Зачем? Я теперь сам себе селекционер. Пора возвращаться. По пути проведу эксперимент, а после завалим Гюнтера, и я смогу, не оглядываясь ни на что, продолжить поиск артефактов. Жаль, старик так и не успел вернуться. Захотелось его просто обнять. Вернусь позже, а сейчас нужно лететь в город». На обратном пути заскочил в великий лес. Он и правда снова стал великим. Зверье постепенно возвращалось на брошенные территории. Эх, бедные колонисты! Они привыкли фармить определенный тип монстров, у которого были вполне конкретные мутации. А благодаря мне все зверье свалило в другие микробиомы и обратно возвращались уже совершенно не те твари, которыми они были раньше. Пролетев кружок, увидел стаю макак. Макаки невероятно преобразились. Они обрели костяные лезвия на предплечьях, коленные суставы стали гнуться в обе стороны, из-за чего макаки теперь могли не только лазать по деревьям, но и развивать нехилую скорость на земле. На это все фигня. Макаки устроили натуральный геноцид всего живого. Толпа визжащих пушистиков набросилась на Лешего и изрубила его в щепки за считанные минуты. А после вожак сожрал сферу. Нет, вы не поняли. Они целенаправленно искали сферы. Вожака затрясло, и он упал на землю истошно ревя. Когтистые лапы загребали землю, глаза налились кровью. Крайне интересное зрелище, должен сказать. Когда живность жрала плоть, такие изменения происходили безболезненно, а тут вон какие страдания. И ради чего? Или эта хреновина теперь тоже может прокачивать навыки? Вожак пришел в себя и поднялся на ноги. Из его башки росли восемь лиан наподобие дредов. Тестируя новую способность, он ринулся в чащу леса. Я последовал за ним. Принюхиваясь, Он шел по следу и очень быстро нашел свою добычу. Группа ящеров была увлечена пожиранием своей добычи и не заметила приближения примата. Вожак забрался на дерево и, раскачавшись на хвосте, спрыгнул с ветки, сделав в воздухе эффектное сальто. Позер! Макака приземлилась на труп жертвы ящеров. Хруст ломаемых костей под лапами макаки спугнул ящеров. Они отпрянули на метр назад. Всего было пять зубастых. Макака утробно проревела, и ящеры кинулись вперед. Увы, пробежать они смогли всего-навсего нисколько. Дреды макаки обвелись о шее ящеров и подняли их в воздух. Чешуйчатые морды шипели, пытались дотянуться когтями до своего обидчика, но ничего не выходило. «Мне показалось, или макака смеется?» Оставшимися тремя незадействованными щупальцами примат начал лупить по головам ящеров сверху. Когда три ящерки потеряли сознание, открыв пасти и вывалив языки, внутрь их глоток ворвались дреды-макаки. Даже издали было видно, как внутри горла дреды собираются в клубок. С каждой секундой клубок все сильнее распирал горло, до тех пор, пока кожа не выдержала и лопнула. Зеленая кровь прыснула на траву. Удовлетворившись результатом, вожак подтащил окровавленные тела к себе и на всякий случай срубил головы ящеров своим лезвием, крепившимся на предплечье. Четвертую ящерку ожидала участь первой троицы, а вот последней досталось еще больше. Макака подняла ее над головой и четырьмя щупальцами ухватила за голову, а другими четырьмя — за ноги. Последовал мощный рывок, И тело ящера разорвало пополам, обнажив позвоночник. Макака, залитая кровью с ног до головы, огласила округу победным ревом. Тот, кто был жертвой, стал охотником. Но на любую акулу найдется рыбка покрупнее. Иди сюда. Я ухватил макаку телекинезом и поднял на три сотни метров над землей. Вожак начал тут же биться, как припадочный. Но что толку? Руки и ноги я ему тут же завернул за спину. Туда же отправил ищу щупальца. Он не мог даже пошевелиться. Телекинез — великая сила. Испуганные глаза, не веря, смотрели на меня. «Узнал меня, дерьмо макачье! Сейчас будем принудительно эволюционировать!» Коснувшись его лба, я сказал «Передать жезл блуждающего в грезах». Из-под ладони вырвался яркий свет.